2. Хирург выписывал в журнале учёта длинный ряд цифр, как вдруг его окликнули. «Доктор Сагиб!» Перо замерло. Под ним на дешёвой бумаге расплылся чернильный кружок. Цифры вылетели у доктора из головы. Он поднял глаза. В дверях стояли посетители. Он не слышал, как они вошли в лечебницу. «Вакцинация от полиомиелита закончена». Вакцин не осталось. Ни одной. Хирург указал ручкой на мальчика с овальным лицом и непослушными вихрами за ушами. «Сколько лет вашему сыну?» «Восемь», — ответил посетитель. «Тогда ему прививка не нужна. Она для тех, кому пять лет и меньше». «Мы пришли не на прививку, доктор Сагиб». Хирург снял бифокальные очки, протёр захватанные стёкла и водрузил обратно на нос. Этих людей он явно видел впервые. Мужчина тощий, с овальным, как у сына, лицом, поросшим щетиной. Стоящая за мальчиком женщина, вроде бы чуть моложе мужчины, наверное, его жена. Шея и подбородок так укутаны шалью, что не видно мангалсутры. «А зачем же тогда?» — хирург снова уткнулся в ведомость. «Сперва общайся с чинушей, потом сиди здесь в четырех стенах» «Вливай капли в рот орущим ребятишкам». Всё это вымотало его до да нельзя. Ещё его неуместный перфекционизм, неспособность заполнить журнал учёта прививок бессмысленной писаниной и забыть об этом. Эти журналы свалят в каком-нибудь государственном архиве и никогда не откроют, но всё равно, будь добр, выписать на счета фактуры серийные номера с коробок и проследить чтобы номера коробок совпадали с пробирками и числом привитых детей. Он почти закончил. Ещё бы пятнадцать минут, да чтобы никто не беспокоил, и всё было бы сделано. Что себе думает аптекарь? Вроде бы она была на складе, рассовывала по шкафам картонные коробки, предварительно сложив их в несколько раз, чтобы поместились». Вместо того, чтобы заниматься оригами, эта девчонка должна была остановить посетителей на пороге и сказать, мол, поздно уже, лечебница закрыта, приходите завтра. Аптекарь не показывалась. Придется ему разбираться с ними самостоятельно. «Вы оглохли, что вам надо?» Посетители вздрогнули. «Нам нужна ваша помощь», — сказал мужчина. «Возможно, наша просьба покажется вам странной». «Странная просьба, что вы несёте? Говорите, зачем пожаловали или уходите?» Тут в кабинет влетела испуганная аптекарь. «Что вы здесь делаете? Согиба нельзя беспокоить. Ждите снаружи, ждите снаружи!» С этими словами она попыталась выпроводить незваных гостей в коридор. Мальчик шагнул в сторону, хирург заметил выпятившийся живот женщины и поднял руку. «Ваша жена рожает? Воды уже отошли?» «Нет, то есть ей действительно скоро рожать, но мы пришли не поэтому. Ну или не только поэтому». Мужчина замолчал, вытер губы тыльной стороной ладони и, округлив глаза, пробормотал. «Нас сильно ранили. Всех троих. Нас нужно прооперировать сегодня же». Посетитель был явно не из простых. Грамотная речь выдавала в нём человека образованного. Но зачем их оперировать? может? Хирург ослышался? Что он имел в виду? «Покажите», — велел доктор. Мальчик задрал майку, мужчина расстегнул рубашку, поднял правую руку над головой. Оба действовали проворно, как лавочники, демонстрирующие покупателю свой товар. В боку у мужчины зияла рана, побелевшие края ее разошлись точно губы, замершие на полуфразе. Хирургу даже показалось, что из раны торчат кости. У мальчишки распух живот. Слева под ребрами распахнулся крестообразный разрез с загнутыми вверх краями. Женщина размотала, наконец, длинную шаль. «Не может такого быть», — подумал хирург. Померещилось не иначе. У женщины рассечена шея, но ведь это, скорее всего, обман зрения. Или в ране действительно виднеются мышцы. А там еще что такое? уж Неужто и правда гортань? И при всём притом ни капли крови, даже на шее. не как эти мошенники его дурачат. Откуда они вообще взялись? Краем глаза хирург заметил какое-то движение. Аптекарь вздрогнула и застыла, точно на неё столбняк нашёл. Он и забыл, что она всё ещё здесь. Мужчина срезанной раной в боку подскочил к ней сзади, одной рукой схватил за запястье, другой зажал девушке рот. Аптекарь принялась вырываться, совсем худышка, но нападавший никак не мог с ней справиться, морщась, выкручивал ей руки, наконец, прижал спиной к своей груди, так что девушка не могла пошевелиться. Воздух словно загустел, стал вязким. Хирург с силой проталкивался вперед, пытаясь добраться до аптекаря. Нечаянно задел рукой лежавшие на столе книги, и они упали на пол. Женщина со страшной раной на шее преградила ему дорогу, схватила за руку, прижала палец к губам. «Ради Бога, доктор Сагип, ради Бога!» произнес мужчина. «Клянусь, я не причиню вам вреда, мы порядочные люди. Нам просто нужна ваша помощь». «Что?» — начал было хирург, но осёкся, не сумев подобрать слов. Он молча смотрел, как по знаку мужчины мальчишка бросился к окну, захлопнул раму, Опустил шпингалет, закрыл дверь на засов, смотрел, как женщина подошла к аптекарю, погладила по щеке, зашептала, «Умоляю, сестра, только не кричи!» Они его не дурачили. При виде женщины аптекарь выгнулась точно лук, удерживавший ее мужчина пошатнулся и отступил на шаг, чтобы не дать ей вырваться. Аптекарь во все глаза таращилась на горло женщины. Хирург почувствовал, как мышцы его шеи завязываются узлом, того и глядив, вырвут нервы из черепа. Он оперся ладонью на прохладное стекло, закрывавшее столешницу. Мужчина с прорехой в боку открыл рот, но если что и сказал, хирург не слышал ни слова. Женщина замолчала. Она, должно быть, поняла, какое впечатление производят ее раны, а потому снова укутала горло шалью. Хирург лихорадочно озирался. Можно ли использовать ручку как оружие? Достаточно ли острое перо, не сломается ли? Ручка валялась на полу, перо отломилось. На плитках брызги чернил, что ещё? В ящике стола вроде бы ножницы, но это надо рыться, искать. Он вцепился в край стола, навалился на него. «В чём дело? Что происходит?» Пришельцы стояли как восковые фигуры. Женщина с мальчиком обернулись к мужчине, тот открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на берег. Аптекарь перестала вырываться, обмякла, привалилась к нему спиной, зажмурилась и тяжело дышала. Мужчина закрыл глаза и вздохнул, словно собираясь силами перед рывком. «Я учитель, доктор Сагиб. А это моя жена и сын. Мы никогда и мухи не обидели. И всего лишь хотим жить спокойно».